Вопрос 89. -й. Есть ли гормоны, понижающие половое желание? Беседуют приятели, молодой и пожилой. Интересно, какие женщины самые преданные, блондинки или брюнетки? Седые, из наблюдений сексологов. Да, есть препараты, действующие на гормональную систему, которые могут понизить или усилить половое влечение.